Глава 68. Три дня спустя. Так и не объявлялся? Стеша с нескрываемым азартом наблюдала за тем, как Арина уговаривает сына съесть еще одну ложечку каши. Нет, я обратилась к малышу. Даня, «Да, если не откроешь рот, заберу кроватку и другому мальчику отдам, понял? На что тут нехотя, но послушался. Уж очень ему нравилось спать в новой кроватке с мягким матрасиком. Ну, ты, мать жестокая, улыбнулась Стефания. А можно я его покормлю? «Думаешь, справишься?» Честно говоря, упрямство сына вымотало и разозлило. «Попытка, не пытка!» Пододвинула к себе сначала тарелку с кашей, потом мальчика. «Давай ложку, а то ты сейчас пламя не зарыгать начнёшь!» «Ладно, отдала ей столовый прибор». «Ну-ка, большой парень!» Стеша зачерпнула кашу. «Ворота открывай, туда сейчас танк въедет!» «Никто не знает, где он!» Арина тем временем поставила чайник, затем полезла за чашками. «Как сквозь землю провалился!» «Может, случилось что? Ни разу такого не было на моей памяти, чтобы Кронов и вот так пропадал!» «Я пробовала узнать, спрашивала у жандармов, бестолку. Они, может, и знают, но элементарно молчат. Я так вообще теперь застряла здесь! Как мне проходить эту чёртову медкомиссию? Со мной в управление ехать никто не собирается!» Попадала его, однако!» – искорчила очередную рожицу перед Даней, чтобы тот улыбнулся пошире. «Тотальная!» – заметила, как ловко Стеша справляется с задачей. «Слушай, может, ты будешь приходить к нам на кормление?» – улыбнулась. «Данька от тебя в полном восторге!» «Да запросто! Никогда раньше не думала, что с мелкими так прикольно! Я бы тебе помогла, Ариш, с этими делами карантинными, если бы могла!» Но у меня незнакомых в той сфере, ни даже осведомлённых среди знакомых нет. Спасибо ящеру, натворил дел и спрятался». В этот момент в дверь постучали. Арина тотчас сорвалась с места в надежде, что это Кронов. Но нет, на пороге стоял жандарм в тёмно-зелёном кителе с нашивкой, на которой значилось «уполномоченный сотрудник УМП». «Доброе утро, Ариана Эдуардовна». «Доброе», – произнесла с неуверенностью в голосе. «Я здесь, чтобы сопроводить вас в управление миграционными потоками для получения заключения медкомиссии». «Заключение?» – вытаращилось на дракона. «Ах да!» – достал из кармана конверт и протянул ей. «Ознакомьтесь для начала». Девушка сейчас же вытащила из конверта лист бумаги, развернула. «Арина, сегодня тебе выдадут положительное заключение. Жандарм Берст Солов отвезёт тебя в ОМП. Где поможет?» – сориентирует. Главное, сохраняй спокойствие и не отрицай факта прохождения врачей. Когда получишь заключение, карантин будет снят. Встретимся уже на месте. Твой М. Вы готовы ехать? Обратил на себя внимание, очевидно, Берс. Мне нужно 10 минут, чтобы собраться. Хорошо, я подожду внизу. Когда жандарм ушёл, Арина помчалась обратно в кухню. Стиэш! подлетела к столу. «Тут такое дело. В общем, мне срочно надо в управление. Посидишь с Данькой до маминого возвращения. Она придет минут через двадцать». «Неужели Кронов подал признаки жизни?» «Нет, Марк». «Наш Марк? Он-то здесь с какого бока?» «Не знаю. Пока ничегошеньки не знаю. Но сегодня мне выдадут положительное заключение медкомиссии». «Ого!» – округлила глаза. «Заключение медкомиссии без самой медкомиссии». Вот это дела делаются. Сама в шоке. Тогда бегом, а за нас мелким не переживай. Мы с ним уже на короткой ноге. Спасибо. И побежала одеваться. Через 20 минут двое уже ехали в направлении Зарда. Арина нервничала. Отчего то и дело заламывала пальцы. Благо сидела на заднем сидении машины. Мысли в голове проносились разные. Куда все-таки делся Кронов? Неужели и правда что-то ужасное случилось? Почему вмешался Марк? Нет ли тут какого-то подвоха? А если Марк, то что потребует взамен? И как скоро потребует? Либо, если всё правда, и сегодня с неё снимут карантин, она ведь может съездить на вокзал и купить билеты. Однако тревога за треклятого жандарма не отпускала. Все дни только о нём и думала. В какой-то момент Арина поймала себя на том, что названивает и строчит СМС Кронову с одной единственной целью чтобы удостовериться в том, что он жив и здоров. Через два часа были на месте. Как и было заявлено, Берст помог, провёл девушку по кабинетам. В одном ей выдали заключение и разрешительный бланк, в другом поставили на бумагах подписи в третьем печати. А когда всё закончилось, жандарм подвёл Арину к машине. «Вы меня обратно отвезёте?» «Не совсем. Я высажу вас у автобусной остановки. Там вас встретят». Допытываться, кто встретит и зачем не стало. В принципе, догадаться несложно хотя к этой встрече она как-то совсем не готова. Почувствует ли Марк запах Кронова? Захочет ли отвезти к себе в квартиру, чтобы стребовать благодарность? Голова откровенно пухла. И когда берс припарковался в паре метров от остановки, Арина сглотнула подступивший горлуком. «На месте!» – покосился на неё дракон. «Большое вам спасибо!» «Всего хорошего!» – и застыл в ожидании. Арина меж тем выбралась наружу. Зарт жил своей привычной жизнью. Драконы, люди, все куда-то шли, ехали, спешили. Солнце медленно опускалось, жара уступала место прохладе. Хотя, стоя на раскалённом асфальте, этой прохлады совсем не чувствовалось. Девушка смотрелась. Вдруг слева от неё раздался хлопок дверью. «Здравствуй». «Да, это был Марк». «Привет», – развернулась к нему.